Глава 10. Социальность и интеллект. Согласно гипотезе социального интеллекта, увеличение мозга в эволюции приматов вообще и гоминид в частности было неразрывно связано с общественным образом жизни. У приматов между особями в группе формируются сложные взаимоотношения и личные связи, которые у других животных, как правило, бывают только между матерью и детенышами, реже у моногамных видов между брачными партнерами. Для поддержания этих отношений общественному примату необходимо понимать поступки и мотивы соплеменников, а это крайне сложная и ресурсоемкая вычислительная задача. Ведь соплеменники, чье поведение нужно научиться моделировать у себя в голове, сами являются высокоорганизованными приматами со сложным поведением, которые тоже пытаются вас смоделировать. Это еще больше усложняет дело. Не просто «я понимаю, что ты думаешь», «А я понимаю, что ты думаешь, что я думаю». Если статус и репродуктивный успех особи начинают зависеть от ее социального интеллекта, в сообществах может запуститься эволюционная гонка вооружений, которая будет вести к увеличению мозга в череде поколений. Теория социального интеллекта подтверждается положительными корреляциями между размером мозга или его наиболее эволюционно молодой части неокортекса у приматов, а иногда также у хищных, копытных и китообразных с различными показателями сложности общественных отношений. К таким показателям относят размер группы, наличие устойчивых семейных связей, частоту образования коалиций, частоту случаев тактического обмана и социального обучения. Мы подробно рассказали о теории социального интеллекта во второй книге, глава 4. К этому необходимо добавить несколько важных фактов и идей, получивших экспериментальную поддержку в последние годы. Социальный мозг – древний комплекс нейронных сетей. Одна из важнейших идей, укрепившихся в последние годы, это представление о большой древности и эволюционной консервативности тех участков мозга позвоночных, которые отвечают за социальное поведение. Эти данные помогают осознать, что взаимоотношения с сородичами, социальная жизнь – вовсе не позднейшая надстройка над неким более древним и более важным базисом, таким как поиск пищи или убегание от хищников. Социальное поведение – ничуть не менее фундаментальная и древняя функция нервной системы. Задним числом это кажется, пожалуй, даже очевидным. Никогда не бывало животного-одиночки, будь то муха, червяк или синий кит, которому вовсе не приходилось бы хоть как-то взаимодействовать с сородичами, брачными партнерами, родителями, детенышами, соседями и конкурентами. Исследования последних лет показали, что у костистых рыб, амфибий, рептилий, птиц и млекопитающих социальное поведение, включая агрессию, брачное поведение и заботу о потомстве, контролируется фактически одним и тем же комплексом отделов мозга. Этот комплекс называют нейронной сетью социального поведения. В ее работе важную роль играют стероидные половые гормоны, эндрогены, эстрогены и нейропептиды, в том числе окситоцин, вазопрессин и их гомологи. Книга 2, глава 3, раздел нейрохимия личных отношений. Сеть социального поведения тесно связана с системой внутреннего подкрепления, задача которой отличать, образно говоря, что для меня сейчас хорошо, а что плохо, и сообщать о результатах другим отделам мозга при помощи нейромедиатора дофамина. Вместе эти два нейронных контура социального поведения и внутреннего подкрепления образуют систему принятия социальных решений, СПСР. Самое удивительное свойство СПСР — ее эволюционный консерватизм, то есть крайне медленный темп эволюционных изменений. На первый взгляд это противоречит тому громадному многообразию форм социального поведения, которое наблюдается у позвоночных. Хотя с другой стороны, базовая социально ориентированная задача у всех позвоночных схожа: привлечь хороших половых партнеров, одолеть конкурентов, повысить свой социальный статус, вырастить побольше здоровых потомков. Это фундаментальное сходство жизненных устремлений, вероятно, и создает предпосылки для развития более или менее универсальных социально ориентированных нейронных структур в ходе эволюции. Та нейронная сеть, которая сформировалась еще у доисторических рыб, общих предков современных лучеперых рыб и наземных позвоночных, очевидно, оказалась достаточно универсальной, чтобы в ходе дальнейшей эволюции ее не пришлось в корне перестраивать. Впрочем, радикальные перестройки вообще даются эволюции нелегко. Ее главный конек Бесконечные мелкие доделки и модификации того, что есть. Постепенно исследователям стало ясно, что даже очень небольших модификаций отдельных компонентов в сети СПСР часто оказывается достаточно для значительного изменения социального поведения. Иногда, конечно, может развиться и нечто принципиально новое. Скажем, у млекопитающих значительную часть социальных функций взяла на себя префронтальная кора, которой нет у других позвоночных. Именно поэтому, кстати, префронтальная кора не рассматривалась в исследовании, о котором сейчас пойдет речь. В 2012 году Лорен О'Коннелл и Ханс Хоффман из Техасского университета в Остине решили выяснить, была ли СПСР так же консервативна на уровне генной экспрессии, как и на уровне структуры. Для этого они проанализировали опубликованные результаты 152 исследований, в которых изучалась активность генов в разных участках сети СПСР у разных позвоночных. Ученые сконцентрировались на десяти генных продуктах, особенно важных для принятия социальных решений. Первые шесть — это рецепторы, а оставшиеся четыре — ферменты, необходимые для синтеза сигнальных веществ, воспринимаемых этими рецепторами или сами сигнальные вещества. Итак, изучались дофаминовый рецептор первого типа, эстрогеновый рецептор, андрогеновый рецептор, прогестероновый рецептор, рецептор, окситоциновый рецептор, тирозингидроксилаза – фермент, необходимый для синтеза дофамина, аргининвазопрессин – чаще для краткости называемый просто вазопрессином, окситоцин, ароматаза – фермент, отвечающий за синтез эстрогенов. Имеющихся данных пока недостаточно, чтобы сравнивать активность соответствующих генов количественно, поэтому анализ проводился на качественном уровне. Для каждой группы позвоночных и для каждого отдела сети СПСР Ученые пытались выяснить, в каком состоянии находится каждый из десяти генов – включенном или выключенном. Экспрессия есть или экспрессия отсутствует? Распределение генной экспрессии по отделам сети СПСР оказалось сходным у всех изученных групп. Наиболее консервативен рисунок экспрессии рецепторов. Почти у всех исследованных видов позвоночных все шесть рецепторов экспрессируются во всех или почти всех отделах сети СПСР. Экспрессия генов, связанных с производством сигнальных веществ, более изменчива. Самые значительные изменения произошли при отделении предков лучеперых рыб от предков лопастеперых и тетрапод наземных позвоночных, а также при расхождении линий птиц и чешуйчатых рептилий. Последние были представлены змеями и ящерицами. Рыбы отличаются от других позвоночных тем, что синтез тирозингидроксилазы происходит у них в большем числе отделов, В центральном сером веществе, латеральные перегородки, при лежащем ядре из стриатуме, экспрессия тирозингидроксилазы зарегистрирована только у рыб. Внимательный слушатель заметит здесь противоречия с данными, приведенными в главе девятой. Раздел «Размер, пропорции частей, что-нибудь еще», где говорилось об экспрессии гена тирозингидроксилазы, TH, в стриатуме у обезьян и особенно у человека. Дело в том, что в данном исследовании для каждого класса позвоночных брали и консенсусное, то есть наиболее типичные, и, скорее всего, исходное для этого класса состояние признака. В частности, использовались сведения по наличию дофаминовых, экспрессирующих TH, нейронов в стриатуме у девяти видов млекопитающих. Только у трех из них, двух грызунов и одного примата, макаки и крабоеда, в стриатуме есть дофаминовые нейроны. У шести остальных одного примата-мармозетки, трех грызунов, летучей мыши и прыгунчика, дофаминовые нейроны в стриатуме не обнаружены. Поэтому консенсусным состоянием для млекопитающих считалось отсутствие дофаминовых нейронов в стриатуме. У ящерицы-змей окситоцин производится в вентральном полидиуме и вентромедиальном гипоталамусе, где у других позвоночных ген окситоцина выключен. Отличительной особенностью млекопитающих является отсутствие экспрессии вазопрессинового и андрогенового рецепторов в полосатом теле. Кроме того, андрогеновый рецептор у млекопитающих обычно не экспрессируется в центральном сером веществе и при лежащем ядре. Крайне консервативный профиль экспрессии характерен для преоптической области гипоталамуса. Там у всех групп работают все 10 генов. Единообразно работают гены также и в вентральной области покрышки. В ней у всех позвоночных выключены гены окситоцина и вазопрессина, остальные восемь включены. Наибольшая эволюционная пластичность характерна для полосатого тела. В этом отделе мозга нейрохимический профиль менялся в ходе эволюции сильнее всего. Как рассказано ранее, слушайте раздел «Нейрохимическая гипотеза происхождения человека» в главе 9. Уровень дофамина и ацетилхолина в полосатом теле у разных приматов сильно различается, Причем эти различия, скорее всего, напрямую связаны с особенностями социального поведения. Можно заключить, что сеть принятия социальных решений у позвоночных оказалась консервативной не только на структурном, но и на нейрохимическом уровне. Все эволюционные изменения социального поведения у позвоночных осуществлялись, по-видимому, за счет относительно небольших изменений соответствующих нейронных сетей. При этом распределение сигнальных веществ, нейромедиаторов, менялось быстрее, чем распределение рецепторов, реагирующих на эти нейромедиаторы. Коррелирует ли размер мозга с социальным интеллектом? Если мозг у наших предков рос в первую очередь для решения когнитивных задач, связанных с социальной жизнью, то логично предположить, что у современных людей размер мозга тоже коррелирует с социально-ориентированными умственными способностями. Впрочем, это не обязательно должно быть так хотя бы потому, что рост среднего объема мозга у Homo sapiens давно прекратился, и даже по некоторым данным в последние 10-40 тысяч лет наметилась тенденция к его уменьшению. Это значит, что если на наших предков раньше и действовал ведущий к увеличению мозга отбор на социальный интеллект, то сейчас его действие то ли прекратилось, то ли уравновесилось другими факторами, направленными в обратную сторону, то ли по каким-то причинам перестало стимулировать рост мозга. Тем не менее, обнаружение подобной корреляции стало бы весомым аргументом в пользу гипотезы социального мозга. Иногда какие-нибудь отважные ученые, не боящиеся браться за неполиткорректную тему, не секрет, что в последние годы изучать биологические основы различий между людьми по когнитивным способностям становится все рискованнее, пытаются найти такую корреляцию. Порой эти попытки вроде бы оказываются удачными, порой нет. Например, в 2011 году венгерские психологи и нейробиологи сопоставили размеры разных отделов мозга с развитостью такой психологической черты, как социабельность или общительность. Для этой характеристики существуют стандартные многократно испытанные тесты, а ее осмысленность и информативность подтверждена факторным анализом и другими сложными математическими методами. Здесь необходимо пояснить, что дискуссия о выборе универсальной системы координат для анализа индивидуальных психических различий, личностных характеристик, давно уже ведется психологами не на уровне общих рассуждений, а на основе изощренной математики. По итогам многолетних исследований наибольшую поддержку получила пятифакторная модель, так называемая «большая пятерка». В нее входят следующие пять базовых психологических характеристик или измерений. Экстраверсия, доброжелательность, добросовестность, невротизм и открытость новому опыту. Важно помнить, что это не более чем условное название пяти комплексных характеристик, вычисляемых по сложным формулам на основе результатов анкетирования. Общеупотребительное значение этих понятий лишь приблизительно отражает смысл пяти измерений этой модели. Параллельно с большой пятеркой существует ряд других моделей, тоже достаточно хорошо обоснованных, но, по-видимому, приложимых к менее широкому кругу исследовательских задач. Ранее уже были предприняты безуспешные попытки найти корреляцию между размером мозга и экстраверсией, характеристикой которая с одной стороны входит в состав большой пятерки, а с другой стороны отчасти отражает социальный интеллект. Однако параметр экстраверсия учитывает и показатели, не имеющие к социальному интеллекту прямого отношения. Поэтому ученые решили использовать другую комплексную психологическую характеристику — социабельность. Она не входит в большую пятерку, но зато входит в другую, тоже вполне респектабельную модель — альтернативную пятерку Цукермана. Считается, что модель Цукермана более биологична, и в большей степени ориентирована на задачи психогенетики и эволюционной психологии. Забегая вперед, заметим, что результаты обсуждаемой работы подтверждают это мнение. Параметр «социабельность» учитывает такие показатели, как количество друзей, проводимое с ними время, частота выходов в свет, участие в коллективных затеях, непереносимость социальной изоляции. В исследовании приняли участие 25 добровольцев. 7 женщин, 18 мужчин. Социабельность оценивали при помощи стандартного опросника. Размеры отделов мозга при помощи магнитно-резонансной томографии и стандартного программного обеспечения, разработанного для этой задачи. По отдельности оценивался объем конечного мозга, неокортекса, левой и правой лобной и височной долей, потому что именно в них находятся основные центры, связанные с социальным интеллектом. При обработке данных использовались поправки на рост и возраст, а также другие процедуры, предназначенные для оценки достоверности результатов. Оказалось, что социабельность положительно коррелирует с объемом всех перечисленных отделов мозга. Корреляция с объемом лобных долей оказалась менее четкой, чем с объемом височных долей, неокортекса и всего конечного мозга. При раздельном рассмотрении мужчин и женщин положительные корреляции сохраняются, но перестают быть статистически значимыми, скорее всего, из-за маленького размера выборки. Полученные результаты можно рассматривать как дополнительное подтверждение гипотезы социального интеллекта, согласно которой сложные социальные отношения были важным стимулом для увеличения мозга в эволюции наших предков. Главная слабость этого и других подобных исследований в малом числе участников. Кроме того, исследование не дает ответа на вопрос о причинах и следствиях, Теоретически здесь возможны три варианта. Первый. Большой мозг наряду с другими факторами способствует повышенной общительности. Второй. Общительные люди активнее тренируют социально ориентированные мозговые центры, что ведет к их увеличению. Третий. Какой-то третий фактор схожим образом влияет и на социабельность, и на объем мозга. Эти варианты не являются взаимоисключающими. Возможны любые переходы и комбинации. Подобные исследования проводятся не только на людях, но и на других социальных животных. Далее мы рассмотрим несколько примеров таких работ. Птицам нужен большой мозг, чтобы выживать в городе и общаться с многочисленными сородичами. В 2011 году шведские ученые собрали и проанализировали данные о птицах, гнездящихся в городах Центральной Европы. Исследователи хотели понять, как влияет размер мозга на способность птиц селиться в городах. Этот вопрос имеет и практическое, и теоретическое значение. Практика в данном случае увязывается с проблемами охраны биоразнообразия на фоне быстрорастущих городских площадей. Теоретический смысл поставленной задачи примыкает к вопросу об эволюционном значении большого мозга. Кому-то кажется более важным первый аспект, ну а нам, конечно, второй. Итак, есть ли связь между размером мозга у птиц и их способностью адаптироваться к городской среде? Шведские специалисты показали, что такая связь есть. В качестве базовой выборки ученые взяли воробьиных, населяющих Центральную Европу. Воробьины — наиболее массовый отряд птиц, хорошо изученный с точки зрения и биологии, и экологии, с разработанной филогенией. Из биологических характеристик понадобились данные об относительном размере мозга, а из экологических — о месте гнездовий в городах и дикой природе. Филогенетические построения нужны для рассмотрения гипотез о связи эволюционного происхождения с размером мозга и способностью жить в городах. Были учтены данные по 82 видам воробьиных из 22 семейств. Каждый вид был отнесен к одной из двух категорий — городской или сельский. Городскими считались виды, которые могут успешно выводить птенцов в центре города. Если же птицы гнездятся только за городом или на окраинах, то их относили к условным сельским жителям, предпочитающим свои исконные места обитания. Оказалось, что относительный размер мозга у городских жителей в среднем выше, чем у сельских. Сопоставление с филогенией на уровне семейств показало, что увеличение мозга связано не с родством, а именно с местом жительства. Если в семействе много городских видов, то и средний размер мозга в нем будет больше по сравнению с семействами с низкой долей городских видов. Однако жизнь в городе является более хорошим предикатором размера мозга, чем принадлежность к тому или иному семейству. Иными словами, для успешной адаптации к городу важно иметь собственный крупный мозг, а не принадлежать к более мозговитому, в среднем, семейству. Ясно, что увеличение мозга у городских птиц не может быть результатом отбора на адаптацию к городу. Ведь городская среда появилась недавно, и к тому же у большинства городских видов воробьиных реально проживает в городах лишь небольшая часть особей. Поэтому морфологическая эволюция, связанная с адаптацией к городу, вряд ли имеет отношение к выявленной закономерности. Нет, перед нами результат определенной предрасположенности более мозговитых пернатых к городским условиям. Чем крупнее мозг, тем проще птицы освоить новую среду обитания. Птицы с маленьким мозгом не смогли столь же успешно внедриться в новую, порой враждебную среду и воспользоваться ее преимуществами, прежде всего богатой кормовой базой. Здесь, на примере птиц, мы видим подтверждение того, что большой мозг нужен позвоночным животным, чтобы успешно вписываться в новые места, справляться с новыми обстоятельствами и использовать себе на пользу нестандартные условия. А еще, что города стали именно таким эволюционным предложением привлекательным, но сложным, предъявляющим высокие требования к когнитивным способностям. Птицы – удобный объект для подобных исследований. Для млекопитающих, пожалуй, не наберется хорошей статистики. Не так уж много видов млекопитающих освоилось в городах. А у низших позвоночных и беспозвоночных стратегии адаптации к городской среде могут оказаться совсем другими, не имеющими отношения к сообразительности. Гипотезу о связи интеллекта с социальностью тоже пытались проверить на птицах, оценивая уровень социальности по размеру групп. Хотя надо признать, что способность жить в большом коллективе не единственный возможный показатель развитости социального интеллекта. Например, в ряде работ было показано, что размер мозга у птиц коррелирует не столько с размером групп, сколько с формированием устойчивых брачных пар. Что ж, поддержание стабильных отношений в семье – тоже важная социальная задача, и весьма ресурсоемкая, по-видимому. Чтобы лучше разобраться в сложных взаимосвязях социальности и интеллекта, необходимы данные по внутривидовой изменчивости этих показателей. Такие данные удалось получить австралийским и британским орнитологам, работавшим с вороной вестуном или черноспинной певчей вороной, гюмнаринотибициндарсалис. Эти птицы формируют устойчивые группы, различающиеся по размеру, имеют иерархию доминирования, и практикуют коллективную оборону территорий и кооперативное родительство, помогают друг другу выращивать птенцов. В течение четырех лет, с 2013 по 2016 год, ученые наблюдали за 14 группами ворон в парковой зоне Гилдфорда, пригорода Перта, Западная Австралия. Птицы привыкли к людям и были индивидуально помечены, окольцованы. Группы различались по размеру. В самой маленькой было всего три вороны, В самой большой — 12 взрослых особей. За время наблюдений не было замечено переходов ворон из одной группы в другую, что подтверждает мнение о стабильности вороньих коллективов. Чтобы оценить умственные способности ворон, им предлагали четыре типа задач. Первый. Тест на тормозной контроль. То есть на способность подавлять первый естественный позыв, если он не рационален. Для этого приманку накрывали прозрачной пластиковой крышкой, открытой с боков, но непроницаемой со стороны птицы. Правильное решение заключалось в том, чтобы зайти сбоку и достать приманку. Неправильное — долбить клювом по пластику. Считалось, что птица справилась с заданием, если она принимала правильное решение три раза подряд. И чем меньше ей для этого понадобилось обучающих попыток, тем лучше результат. Второй тип задачи. Тест на ассоциативное обучение. Птица должна была понять, что еда всегда находится под крышкой определенного цвета. Третий тип задач. Тест на переучивание. После того, как птица усваивала, что еду нужно искать под крышкой одного цвета, экспериментаторы начинали накрывать приманку крышкой другого цвета и смотрели, как быстро птица переучится. Четвертый тип задач. Тест на пространственную память. Птица должна была запомнить, в какой из восьми закрытых лунок находится еда. Удалось протестировать в общей сложности 56 птиц. Тесты проводили в естественной для птиц обстановке, улучшая момент, когда интересующая исследователей особь находилась как минимум в 10 метрах от сородичей, чтобы те ее не отвлекали и не вмешивались в процесс. Во всех четырех тестах наилучшие результаты показали вороны из больших групп. Смотрите рисунок 10.1 в приложении к аудиокниге. На всякий случай ученые повторили тестирование, предложив птицам такие же по смыслу, но иначе оформленные задачки. Результаты получились те же. Причем птицы, хорошо выступившие в первой серии тестов, успешно справились и со второй, и наоборот. Статистический анализ показал, что успешность решения разных задач строго скоррелирована. Птицы, хорошо справляющиеся с задачами одного типа, быстрее решают также и задачи других типов. Эта корреляция позволяет говорить уже не просто о способностях к решению каких-то конкретных задач, а о некой общей сообразительности или общем интеллекте. Его еще называют фактором G. Для людей это тоже справедливо. Успешность решения одних типов задач, как правило, положительно коррелирует с успешностью решения других. Например, если протестировать большую выборку людей на арифметические способности или пространственное мышление, а потом этим же людям дать другие задания, скажем, на память или классификацию объектов, то участники, показавшие лучшие результаты в первом испытании, скорее всего, лучше справятся и со вторым. Сильная положительная корреляция между разными когнитивными функциями позволяет говорить о факторе G или общем интеллекте у людей. Хотя, конечно, эта корреляция не абсолютна, И никто не спорит с тем, что сплошь и рядом встречается непропорциональное развитие когнитивных способностей. Одни развиваются сильно, тогда как другие слабо. Для его количественной оценки ученые использовали метод главных компонентов. Оказалось, что результаты всех четырех тестов вносят вклад в первую главную компоненту PC1, которая отражает 64,6% общей вариабельности по успешности прохождения тестов. Это очень много по сравнению с аналогичными результатами у других видов животных, и поэтому PC-1 можно рассматривать как количественную меру интеллекта ворон. Лучшим предиктором этой меры опять-таки оказался размер группы. Затем ученые решили выяснить, как меняются когнитивные показатели с возрастом. Для этого были протестированы молодые птицы, научившиеся летать 100, 200 и 300 дней назад. Как и следовало ожидать, с возрастом птицы умнеют, но этот процесс идет быстрее в больших группах. У самых молодых, стодневных дневных птиц, еще не прослеживается связи между размером группы и успешностью решения задач. Более того, в этом возрасте нет и корреляции между успешностью выполнения разных заданий, то есть нет оснований говорить об общем интеллекте. Но уже через 200 дней после начала взрослой жизни обе корреляции между успешностью решения разных задач и между сообразительностью и размером группы четко прослеживаются. Таким образом, жизнь в большом коллективе коррелирует с умственным развитием. Чтобы доказать, что речь идет о причинно-следственной связи, а не просто о корреляции, опосредованной каким-то третьим фактором, нужно ставить дополнительные эксперименты. Например, искусственно менять численность групп и смотреть, как это скажется на умственном развитии птенцов. Этого исследователи не сделали. Зато они проверили несколько альтернативных возможностей. Например, предположили, что в больших группах птицы вырастают более умными, потому что их лучше кормят. Эта гипотеза не подтвердилась. Птенцы в больших и маленьких группах получают примерно одинаковое количество пищи. Сообразительность не коррелирует ни с размером птицы, ни с тем, как ее кормили, когда она была птенцом. Еще одна интересная возможность. Вороны объединяются в группы по сходству умственных способностей. То есть умные пристраиваются к умным, а глупые — к глупым. Также можно предположить, что в больших группах оказывается больше умных индивидов чисто случайно, просто потому что группы большие. Но эти гипотезы плохо согласуются с количественным распределением умных и глупых особей, которое оказалось разным в больших и малых группах. В малых группах присутствуют особи с самыми разными способностями, а в больших — почти исключительно умные. Самое правдоподобное объяснение полученных результатов состоит в том, что жизнь в большой группе ставит перед воронами сложные когнитивные задачи, связанные в том числе и с социальными отношениями. А это способствует интеллектуальному развитию. Наверняка важную роль здесь играет и социальное обучение. Слушайте главы 11 и 12. В больших коллективах есть чему и у кого поучиться. Большее количество выученных навыков, в свою очередь, повышает шансы на успешное решение новых задач. Практически все признаки зависят отчасти от среды, отчасти от генов. И интеллект не исключение. В больших группах вороны в среднем быстрее набираются умачем, чем в малых. Но при этом во всех группах, особенно в маленьких, сохраняется изменчивость по интеллекту. Это значит, что в одной и той же среде кто-то развивает свой интеллект быстрее, кто-то медленнее. Это наверняка в какой-то степени зависит от генов, что делает возможной эволюцию умственных способностей под действием отбора. Книга 2, глава 3. Чтобы выяснить, подвергается ли отбору вороний интеллект, исследователи сопоставили сообразительность самок с их приспособленностью, репродуктивным успехом. Самцов с этой точки зрения не изучали, потому что у австралийских ворон-свистунов семейные отношения достаточно сложны, Самцы часто заводят птенцов на стороне, спариваясь с самками из других групп, и поэтому измерить репродуктивный успех самок намного проще, чем самцов. В качестве меры репродуктивного успеха самок использовали два показателя. Среднее число высиженных кладок и среднее число выживших, то есть доживших до перехода к самостоятельной жизни, птенцов за год. Как выяснилось, оба показателя положительно коррелируют с сообразительностью самки. Эти эффекты не зависят от размера группы. Иначе говоря, умные самки лучше размножаются. Механизм положительного влияния когнитивных способностей на репродуктивный успех самок ворон пока не ясен. Удалось лишь показать, что интеллект самки не коррелирует с количеством пищи, которую она приносит своим птенцам. Впрочем, не исключено, что он коррелирует с ее качеством. Возможно, умные самки таскают детям более полезную, питательную или разнообразную еду. Или, может быть, умные самки выращивают больше птенцов, потому что обеспечивают им лучшие условия для развития, в том числе путем налаживания хороших отношений с сородичами. Еще одна возможность состоит в том, что птенцам умных самок помогает выжить их собственная сообразительность, унаследованная от матерей, или навыки, приобретенные от матери в результате социального обучения. Положительная связь между сообразительностью самки и ее репродуктивным успехом в принципе могла бы быть причиной того, что в больших группах вороны умнее. Может быть, дело просто в том, что группы, где много умных особей, производят больше потомков и поэтому быстрее наращивают свою численность? По мнению исследователей, это маловероятно в силу двух обстоятельств. Во-первых, численность каждой группы остается практически неизменной из года в год. Большие группы, где много умных особей, производят больше потомков, но лишняя молодежь разлетается. Во-вторых, самцы постоянно заводят романы на стороне, обеспечивая эффективное перемешивание групповых генофондов, и поэтому между группами не должно быть существенных генетических различий, в том числе и по генам интеллекта. Скорее всего, птицы из маленьких групп глупее не из-за генов, а из-за среды, то есть из-за отсутствия подходящих социальных условий для интеллектуального роста. Конечно, для глобальных и окончательных выводов о связи социальности с интеллектом имеющихся данных пока недостаточно. Нужно провести еще много подобных исследований. Но все же полученные результаты – веский аргумент в пользу того, что жизнь в больших коллективах способствует интеллектуальному развитию, по крайней мере, у некоторых птиц. Кроме того, это один из немногих случаев, когда удалось четко показать положительную связь между когнитивными способностями и репродуктивным успехом в природной популяции животных. Почему таких данных мало? Вряд ли, из-за того, что интеллект на самом деле не очень-то коррелирует с приспособленностью. Просто у диких животных в природных условиях измерить одновременно и сообразительность, и репродуктивный успех весьма и весьма непросто. Но если интеллект поддерживается отбором, то возникает естественный вопрос. Почему вороны и другие животные не становятся постепенно все более разумными? Во-первых, очень может быть, что становятся, хоть и не быстро. С этим согласуется общая тенденция к увеличению мозга, прослеживающаяся, судя по палеонтологическим данным, во многих линиях наземных позвоночных. Во-вторых, интеллект — дорогое удовольствие. Трудно стать умнее, не увеличивая мозг, а нервная ткань потребляет много калорий. У птиц к этому добавляются ограничения, связанные с массой тела, ведь любые лишние граммы затрудняют полет. В-третьих, достаточно сильный отбор в пользу более умных особей по-видимому возможен лишь при соблюдении определенных условий, одним из которых, но не единственным, является высокоразвитая социальность. Мы поговорим об этом подробнее в главе 12, где постараемся понять, почему именно у наших предков, плеистоценовых, хомо, так сильно усложнилось поведение и увеличился мозг. А у ОС наоборот. На самом деле, конечно, все сложнее и не так однозначно, как любят писать комментаторы в соцсетях под любыми сообщениями о результатах научных исследований, ошибочно полагая, что высказывают что-то умное и оригинальное. В действительности связь между когнитивными способностями, размером мозга и социальным поведением вовсе не обязана всегда быть положительной. Иногда она может оказаться отрицательной, и это тоже будет вполне логично. Например, легко себе представить, что в развитом обществе, где все функции поделены, жизненные ситуации предсказуемы, а решения большинства возникающих задач заранее известны, у индивидов появляется возможность сэкономить на мозгах. Это, кстати, тоже подкрепляется кое-какими птичьими данными. Например, у дятлов жизнь в стабильных социальных группах коррелирует с уменьшенным объемом мозга. Что-то похожее, по-видимому, наблюдается у некоторых общественных насекомых, В 2015 году биологи из Дрексельского университета, Филадельфия, США, сравнили относительные размеры частей центральной нервной системы у видов двух близких групп настоящий хоз – семейство Веспида. У бумажных ос полистине и одиночных хоз – юменине. Центральная нервная система насекомых – это последовательность нервных узлов, приуроченных к сегментам тела. Два передних нервных ганглия – надглоточный и подглоточный, и цепочка грудных и брюшных. Надглоточный ганглий представляет собой слившиеся узлы трех передних сегментов головы, и эти узлы называют передним, средним и задним отделами мозга. Протоцеребрум, дейтоцеребрум и тритацеребрум а подглоточный включает слившиеся ганглии сегментов, несущих ротовые придатки. По функциям надглоточный ганглии сопоставим с головным мозгом позвоночных. К первым относятся общественные виды, а вторые, как следует из названия, живут поодиночке. Сравнение должно было показать, имеется ли корреляция между общественным образом жизни и размерами каких-то частей осиного мозга. Ученые взяли 180 самок из 29 видов. Шесть видов представляли одиночных ос, остальные — общественных. Общественных видов взяли больше, потому что нужно было изучить изменчивость мозга в зависимости от параметров общественной организации. Один из таких параметров — кастовость. Она может выражаться не одинаково. У одних видов это различие только в размерах и физиологии, у других — в морфологии и поведении, а у третьих касты вообще не выражены, хотя живут такие осы семьями. Кроме того, важно было оценить влияние численности колоний на размер мозга. Все это вместе потребовало более обширной информации по общественным видам, чем по одиночным. Для каждой особи были сделаны срезы мозга, последовательные серии, позволяющие оценить его объем и структуру. Подсчитаны суммарный объем мозга и размеры отдельных его частей, грибовидных тел, оптических и медулярных пластинок, вместе составляющих оптические доли, и дейтоцеребрума, заключающего в себе обонятельные области. Что же выяснилось, когда все расчеты были выполнены? Во-первых, общий размер мозга мало связан с социальностью. Также не коррелируют социальностью и размеры отдельных частей мозга, кроме одной — грибовидных тел. У одиночных хост чашечки грибовидных тел были примерно в полтора раза больше, чем у общественных. Рисунок 10.2 в приложении к аудиокниге. Грибовидные тела интегрируют и анализируют информацию от сенсорных систем насекомого. В грибовидных телах локализуется долговременная память, они отвечают за обучение. Это мини-аналог неокортекса млекопитающих. Именно эта часть мозга общественных ос оказалась уменьшенной, а не увеличенной, как можно было ожидать. Кастовые различия, как бы они ни выражались, а также различия в способах размножения колоний, не связаны с размером грибовидных тел. На него влияет только сам по себе общественный образ жизни. Стоит осам тем или иным способом перейти к социальности, как их высший аналитический центр съеживается. Ученые предполагают, что общественный образ жизни позволяет разделить когнитивные функции между членами колонии. В этом случае пропадает необходимость поддерживать энергоемкий орган каждому члену группы. Возможно, общественные осы больше полагаются на распределенный коллективный разум, чем на индивидуальную сообразительность особей. Это исследование лишний раз демонстрирует, что связь социальности и развития мозга не следует понимать слишком односторонне. Социальность может порождать факторы, способствующие уменьшению мозга, такие как распределение когнитивных функций, наряду с факторами, способствующими его увеличению. Какая из тенденций окажется сильнее, зависит от множества нюансов. Например, очевидно, что к общественным осам едва ли приложимы некоторые гипотезы, предложенные для объяснения положительной связи между социальностью и размером мозга у позвоночных, такие как гипотеза макеавеллиевского интеллекта, книга 2 глава 4, или культурного драйва, о котором пойдет речь в главе 12. Осы не интригуют, как обезьяны заключают друг с другом выгодные альянсы ради повышения своего статуса, не склонны обманывать сородичей в своих корыстных интересах, Да и о наличии у ос полезного культурного багажа, комплекса навыков, передающихся путем социального обучения, практически ничего не известно. Осы по сравнению с высшими позвоночными больше полагаются на инстинкты, прописанные в генах, чем на обучение. Их социальное поведение в целом, по-видимому, менее пластично и более жестко детерминировано генами и средой. Все это помогает понять, почему у общественных ос грибовидные тела оказались меньше, чем у одиночных. В какой мере тенденция к распределению когнитивных функций выражена у общественных млекопитающих, пока толком неизвестна. Также непонятно, насколько она доминирует среди других общественных насекомых. У муравьев, например, есть четкие кастовые различия по размеру грибовидных тел. У рабочих особей, выполняющих множество сложных действий и обладающих хорошими способностями к обучению, грибовидные тела крупнее, чем у репродуктивной касты, размножающихся самок, и самцов, чьи жизненные задачи намного проще. В любом случае ясно, что прямое перенесение данных по эволюции центральной нервной системы у общественных насекомых на социальных позвоночных, в том числе человека, вряд ли будет продуктивным. Эволюция социальности у позвоночных и насекомых шла разными путями, по-разному сказываясь на мозге и когнитивных функциях. Связь размера мозга и социальности у обезьян. Данные по нечеловеческим приматам в целом неплохо согласуются с идеей о том, что жизнь в больших сложноорганизованных коллективах, где между особями складывается запутанная система личных отношений, была важным стимулом для развития мозга в эволюции обезьян, включая и предков человека. В частности, широко известны пионерские работы британского антрополога Робина Данбора, который обнаружил у обезьян положительную корреляцию между характерным для данного вида размером социальной группы и относительным размером неокортекса. На этом основании Данбар даже пытался предсказать размеры групп вымерших гоминид, австралопитеков, хабелисов и так далее, опираясь на известные размеры их эндокранов. Книга 2, глава 4. Что показали дальнейшие исследования? Разумеется, то, что всегда показывают дальнейшие исследования. Все сложнее и не так однозначно. Это настолько строгая закономерность, что даже скучно. Если вы видите пионерскую работу с яркими результатами, будьте уверены, дальнейшие исследования обязательно покажут, что все сложнее. Мы уже знаем, что у современных людей размер некоторых отделов мозга положительно коррелирует с общительностью, которую можно оценивать как по результатам специальных психологических тестов, так и просто по количеству друзей и знакомых. Хотя этот вывод основан, как мы помним, на маленькой выборке, и не может считаться окончательным. Слушайте раздел, коррелирует ли размер мозга с социальным интеллектом ранее. На обезьянах были получены похожие результаты. Например, в исследовании, проведенном в 2011 году британскими нейробиологами на макаках-резусах. Теория социального мозга предсказывает, что жизнь в большом коллективе должна повышать нагрузку на определенные отделы коры. Следовательно, в этих отделах может возрасти объем серого вещества. Ведь объем серого вещества, он отражает размер тел нервных клеток, как и объем мышечной ткани, от постоянных тренировок может увеличиться. А может и не увеличиться, если теория надумана. Предположение проверили следующим образом. Взяли молодых четырехлетних обезьян и на год поместили их в новые коллективы разного размера, от одной до семи особей в группе. Размер группы, в которую попала та или иная обезьяна, не зависел ни от особенностей ее характера, ни от того, в какой группе она жила до начала эксперимента. А через год при помощи магнитно-резонансной томографии у этих уже пообвыкшихся в новом коллективе животных оценили объем серого вещества в разных отделах мозга. Результаты совпали с теоретическими ожиданиями, основанными на теории социального мозга. У обезьян, живших в больших группах, Объем серого вещества в нескольких отделах мозга к концу эксперимента оказался больше, чем у обезьян, живших в маленьких группах. Обратного эффекта, то есть меньшего объема серого вещества у обезьян из больших групп по сравнению с обезьянами из маленьких групп, ни в одном участке мозга замечено не было. Наиболее сильная положительная корреляция между размером группы и объемом серого вещества характерна для нескольких участков височной доли неокортекса, середины верхней височной борозды, растральной части верхней височной извилины, нижней височной извилины и височного полюса. Увеличение коллектива обезьян на одну особь в пределах исследованного диапазона, то есть от одной особи до семи, приводит к увеличению объема серого вещества в этих отделах мозга в среднем на 5,42%. Перечисленные отделы мозга как у макак, так и у людей участвуют в восприятии лиц и жестов, верхняя височная борозда в распознавании звуковых сигналов и хранении семантической памяти верхняя височная извилина повреждение височного полюса у макак ведет к нарушению эмоциональных реакций так что увеличение объема серого вещества в этих отделах вероятно отражает повышенную потребность в анализе мимики жестов и звуковых сигналов многочисленных соплеменников у макак живших в больших группах увеличилась также амигдала отдел мозга, играющий важную роль в эмоциональной регуляции поведения. У людей тоже выявлена положительная корреляция между размером круга общения, социальной сети, в которую вовлечен человек, и объемом амигдалы. Однако для людей не удалось выяснить, где тут причина, а где следствие. Эксперимент на макаках показал, что причинно-следственная связь здесь имеется и что направлена она от размера коллектива к размеру амигдалы что, впрочем, не исключает существование связи, направленной в обратную сторону, от размера амигдалы к количеству особей, с которыми данный индивид взаимодействует. Размер группы у подопытных макак положительно коррелировал также с объемом растральной части префронтальной коры. У людей эта часть мозга вместе с верхней височной бороздой и некоторыми другими участками играет ключевую роль в оценке намерений других людей и прогнозировании их реакций то есть в том, что называют теорией ума или моделью психического состояния другой особи. Theory of mind. Скорее всего, у макак растральная префронтальная кора выполняет сходные функции. Некоторые приматологи сомневаются, что у макак есть полноценная теория ума. Но макаки, по крайней мере, могут предугадывать поступки соплеменников на основе того, что те видят или не видят. А это уже важный шаг на пути к приобретению данной способности. Например, известные эксперименты, когда обезьяны намеренно обманывали друг друга. Если одной обезьяне показать, где спрятана вкусная еда, скажем, банан, то она в присутствии высокоранговой особи будет вести себя так, будто ни о каком банане не знает и подойдет к тайнику только тогда, когда останется в одиночестве. Она своим поведением обманывает высокоранговую особь, предугадывая ее поведение, ведь та с большой вероятностью отберет припрятанное угощение. А если усложнить дело, спрятав огурец и банан, последнее, очевидно, предпочтительнее, то обезьяна будет всем своим поведением, взглядами или движениями подводить высокоранговую товарку к огурцу. Получается, что обманщица ведет себя в соответствии с построенной моделью поведения соплеменницы. Между прочим, данных по тактическому обману у разных видов приматов накоплено довольно много. Анализ этих данных еще в 2004 году показал, что частота случаев обмана у обезьян положительно коррелирует с объемом неокортекса. Логично предположить, что увеличенный объем серого вещества в участках мозга, связанных с социальными отношениями, способствует более результативному социальному поведению. У макак хорошей мерой этой результативности является социальный статус или ранг, занимаемый особью в группе. Показано, что у самцов макак социальный ранг зависит от способности к формированию коалиций, которая в свою очередь определяется умением поддерживать товарищеские отношения с другими самцами. Ученые оценили социальный ранг 11 подопытных самцов, 9 из которых жили в группах из 4 или 5 обезьян, по количеству побед в конфронтациях с соплеменниками. Оказалось, что общественное положение этих самцов положительно коррелировало с объемом серого вещества в растральной префронтальной коре и нижней височной извилине. Таким образом, предсказания теории социального интеллекта снова подтвердились. Исследователи также обнаружили, что у обезьян из больших коллективов повышена корреляция между уровнями активности верхней височной борозды и передней части поясной извилины. Последний отдел у макак, как и у людей, отвечает за оценку социально значимой информации, получаемой от соплеменников. Повышенная согласованность также отмечена в работе верхней височной борозды и тех участков мозга, из которых в нее приходит зрительная информация. Таким образом, с ростом коллектива не только увеличивается объем некоторых участков мозга, но и растет степень скоординированности их работы. Исследование показало, что увеличение объема социально ориентированных отделов мозга может быть не только причиной или базисом участия индивида в сложной сети общественных взаимоотношений, но и следствием такого участия. Эти отделы можно натренировать подобно мышцам, а конечным результатом такой тренировки может стать рост общественного статуса индивида. Все подобные исследования основаны на понимании того, что мозг позвоночных в целом имеет мозаичную, модульную структуру. Он состоит из множества довольно-таки специализированных отделов, различающихся как анатомически, так и функционально. Если в ходе эволюции общий объем мозга увеличивается или уменьшается, то пропорции его частей имеют обыкновение меняться предсказуемым образом. Слушайте раздел «Опережающее развитие ассоциативных сетей» в главе 9. Это свидетельствует о неких антогенетических или функциональных ограничениях, не позволяющих отделам мозга совсем уж произвольно менять свои пропорции. Однако на этом фоне все же существует значительная межвидовая, а также межродовая, межсемейственная и так далее изменчивость по относительным размерам отделов мозга. Предполагается, что эта изменчивость во многом связана с адаптацией к различным условиям существования. Например, если мы видим, что у первых млекопитающих, по сравнению с их предками-цинодонтами, группа зверозубых ящеров, резко увеличились отделы мозга, связанные с обонянием и осязанием, то логично предположить, что это было напрямую связано с переходом к ночному образу жизни. Этот пример рассмотрен в нашей книге «Эволюция. Классические идеи в свете новых открытий». Глава 7. Раздел «Сначала чутье, потом философия». Среди примеров такого рода положительная корреляция между богатством песенного репертуара и относительным объемом вокального центра у певчих птиц и увеличенный гиппокамп у пернатых, запасающих пищу впрок. Также широко известны исследования, в котором изучались лондонские таксисты, вынужденные профессионально ориентироваться в одном из самых сложных для автомобилистов городов мира. Выяснилось, что у них заметно увеличена задняя часть гиппокампа по сравнению с людьми других профессий. Хотя в этом случае речь идет о пластических изменениях, то есть о результатах тренировки, а не эволюции. В пределах отряда приматов изменчивость размера и пропорций мозга чрезвычайно высока. И столь же изменчивы экологические и социальные характеристики. Поэтому на приматах удобно смотреть, какие части мозга связаны с теми или иными экологическими и социальными адаптациями. В 2019 году американские приматологи сопоставили имеющиеся литературные данные по анатомии мозга приматов с несколькими социальными и экологическими факторами, а именно с диетой, ночным или дневным образом жизни и со сложностью социальной организации. Вид Homo sapiens был исключен из рассмотрения, поскольку он слишком резко отличается от остальных приматов как по строению мозга, так и по социоэкологическим особенностям. В исследовании было учтено больше видов приматов и больше отделов мозга, чем в прежних публикациях на эту тему. 33 отдела мозга, для каждого из которых нашлись данные по 17, 58 видам приматов. Учитывалось все, что удалось найти в литературе, так что информация для каждой комбинации «отдел мозга-вид» включала сведения по десяткам особей. Для внесения поправок на родство видов, чтобы минимизировать влияние так называемой филогенетической инерции, использовались новейшие, уточненные, эволюционные деревья. Имеется в виду, что если у какого-то вида увеличен какой-то отдел мозга, то это может объясняться не только тем, что это выгодно данному виду в связи с его образом жизни, но отчасти и тем, что данный вид произошел от предков, у которых этот отдел мозга имел крупные размеры. Качество диеты оценивалось двумя альтернативными способами. В первом случае использовалось простейшее бинарное деление – Всеядные и плотоядные виды относились к группе с высококалорийной диетой, а питание листьями считалось низкокалорийной диетой. Второй подход основан на вычислении индекса качества питания, который для приматов традиционно рассчитывают по формуле 1С плюс 2Р плюс 3,5А, где S — доля структурных частей растений, R — доля репродуктивных частей растений, A — доля животной пищи в рационе. Оба подхода дали практически одинаковые результаты. Сложность социальной организации тоже рассчитывалась двумя альтернативными способами – либо по среднему размеру группы, либо путем разделения всех видов на три категории – одиночки, живущие парами и живущие группами. Это тоже, как выяснилось, мало влияет на результаты. Получилось, что обонятельные отделы мозга относительно крупнее у полуобезьян – стрепсириноз – по сравнению с обезьянами – хаплоринес, у видов с высококалорийной диетой, у ночных видов и живущих большими группами. Рисунок 10.3 в приложении к аудиокниге. Любопытно, что у последних, по сравнению с видами, живущими парами или поодиночке, увеличены только дополнительные обонятельные луковицы, связанные с вомироназальным органом и восприятием социально значимых химических сигналов – феромонов, но не основные обонятельные луковицы, отвечающие за обычное обоняние. Это косвенно свидетельствует о важной роли химической коммуникации у социальных приматов, живущих большими группами, но не у моногамных видов и одиночек. Зрительные отделы относительно крупнее у обезьян по сравнению с полуобезьянами, у дневных и сумеречных видов по сравнению с ночными, а также у видов с высококалорийной диетой и у живущих большими группами. Последний факт косвенно свидетельствует о важной роли визуальных сигналов в социальной жизни приматов. Объем серого вещества в островковой коре оказался относительно больше у плотоядных по сравнению с листоядными. Что может быть связано с улучшенным вкусовым восприятием, поскольку плотоядным приматам важно отличать на вкус спелые сладкие фрукты от незрелых. Ну а про листоедов и так понятно, что они не гурманы. Относительный объем неокортекса больше у обезьян по сравнению с полуобезьянами, а также у видов, живущих большими группами и у видов, потребляющих высококалорийную пищу. При этом калорийность диеты оказалась не менее, а даже чуть более надежным предиктором объема неокортекса, чем размер группы. Отделы мозга, связанные с пространственным мышлением, это прежде всего гиппокампы ряд прилегающих областей. Относительно сильнее развиты у полуобезьян, а также у видов с низкокалорийной диетой и простой социальной организацией. Может быть, дело в том, что для высокосоциальных приматов, перемещающихся с места на место вместе с сородичами, и живущих бок о бок с потенциальными половыми партнерами не так критично умение ориентироваться в пространстве. Некоторые подкорковые структуры и отделы ствола мозга – полосатое тело, бледный шар, таламус, гипоталамус, мозжечок, продолговатый мозг – относительно крупнее у полуобезьян. У видов с простой социальной структурой тоже сильнее развиты таламус, гипоталамус, мозжечок и продолговатый мозг, а также миндалевидные тела. Качество диеты положительно коррелирует с объемом субталамического ядра и отрицательно с объемом мозжечка, гипоталамуса, эпиталамуса и продолговатого мозга. Эти результаты в целом подтверждают идею о мозаичном характере эволюции мозга у приматов и о том, что особенности образа жизни, от которых зависит интенсивность отбора на те или иные сенсорные и когнитивные функции, могут приводить к изменению пропорции отделов мозга в ходе эволюции. Особенно хорошо это видно на примере зрительных и обонятельных отделов, относительные размеры которых явно зависят от того, насколько важную роль в жизни вида играют зрение или обоняние соответственно. Подробнее об этом рассказано в нашей книге «Эволюция. Классические идеи в свете новых открытий». Глава пятая. Раздел «Обоняние и цветное зрение» разбивались в противофазе. Тот факт, что высококалорийная диета, по-видимому, влияет на относительный объем неокортекса чуть ли не сильнее, чем сложность социальной организации, на первый взгляд не очень хорошо согласуется с идеей о ведущей роли социальности в прогрессивном развитии мозга у приматов. Собственно, авторы исследования именно так и интерпретировали этот результат, полагая, что он ставит под сомнение теорию социального мозга. Однако природа обнаруженной связи между диетой и объемом неокортекса может быть разной. С одной стороны, добывание высококалорийной пищи действительно может способствовать отбору на сообразительность. С другой стороны, хорошее питание ослабляет энергетические ограничения на рост неокортекса. То есть, возможно, оно не столько стимулирует эволюционный рост неокортекса напрямую, порождая отбор на когнитивные способности, сколько разрешает неокортексу увеличиться для выполнения иных, в том числе социальных функций. Книга 1, глава 2 раздел эректусы, подраздел мозг, мясо и огонь. А еще нужно помнить, что на свете живет очень много разных животных, и чем они только не питаются. Однако мало кто достиг столь же впечатляющих когнитивных успехов, как обезьяны, тем более как человек. Вряд ли наши предки отрастили себе такой огромный мозг только потому, что предпочитали труднодобываемые деликатесы вроде мяса крупных животных в африканской саванне специфические пищевые предпочтения могли быть одним из важных факторов антропогенеза, но сами по себе они еще не дают положительной обратной связи в развитии мозга и когнитивных способностей, о которой говорилось ранее.